Странным образом сочетали в нем гордыню с пресмыкательством, с песь, с искательностью. Обладая теперь хорошим домом и вполне достаточным доходом, он вознамерился жениться и, ища примирение с лондонскими родственниками, рассчитывал обрести жену, выбрав одну из барышень, если они окажутся такими красивыми и благонравными, какими их описывала молва. Вот так он предполагал возместить, искупить то обстоятельство, что ему предстояло унаследовать имение их отца.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 Прощаясь, мистер Коллинс вторично принес свои извинения и с неизменной учтивостью был заверен в совершеннейшей их излишности. На обратном пути Элизабет рассказала Джейн о том, что заметила при встрече мистера Дарси с мистером Выкхэмом. Однако, хотя Джейн встала бы на защиту любого из них или их обоих, если бы их можно было бы в чем-то упрекнуть, ей оставалось только недоумевать, как и ее сестре. Мистер Коллинс, вернувшись, весьма угодил миссис Беннет, восхваляя манеры и обходительность миссис Филлипс.